Глава 15 Общение с Валентайном открыло мне глаза на много нюансов темной магии. В частности, я наконец-то осознала, почему ее так сложно обнаружить. Все магические процессы, плетение и разрастание контуров, формирование силовых полей и мощи звуковых и мыслительных заклинаний происходили именно в подпространстве, А реализация ее в момент была настолько молниеносна, что зачастую даже прикрыться щитом было некогда. На самом деле, я надеялась, что мне и не придется, но знать это было полезно. Так же, как понимать, что для владения темной магией и полноценного взаимодействия с ней, мне нужно будет научиться видеть подпространство. Видение открывалось при обращении к источнику силы внутри себя, но поскольку в моем случае я вообще не понимала, что это за источник и откуда он взялся, и что самое обидное, Валентайн тоже, обратиться к нему не получилось. Для начала, когда я сняла браслеты, я должна была почувствовать магию, но я ее не почувствовала. Не почувствовала ее Ихьера, темная ищейка Валентайна. Это существо, напоминающее призрачного дракона, было создано им для обнаружения тёмной магии в ком бы то ни было или в чём бы то ни было. Например, как в том предмете, с помощью которого мои родители якобы покушались на Керуана. Подумав «мои родители», я поняла, что мне пора отдыхать, но Валентайну об этом не сказала. Сейчас мне гораздо важнее было узнать всё, что можно о моём двойном источнике магии. С тем, что он не похож на источник Сезара, я тоже разобралась. Нормальный источник магии внутри человека или дракона функционировал следующим образом. Он генерировал магию. Сезар генерировал магию темную и магию светлую. И они у него вступали в конфликт. В моем случае источник магии Ленор светлый, ни с чем не конфликтовал. потому что тёмная магия во мне проявлялась от случая к случаю. И, разумеется, пользоваться ей, пока она не проявилась, я не могла, поэтому теоретические занятия были очень в тему. «У меня есть несколько гипотез о том, в каких ситуациях проявляется твоя тьма», — сообщил Валентайн. «Но проверять мы их будем, когда ты почувствуешь себя лучше». Я чуть не сказала, что для женщин такое состояние — это нормально, но тут он меня добил. В условиях смертельной опасности или серьезной угрозы твоему здоровью. И мне как-то разом расхотелось с ним спорить. Я еще от предыдущих угроз не отошла, поэтому проверять себя таким образом было бы чересчур. Возможно, она еще себя покажет, и нам не придется этого делать. Обнадежил меня Валентайн. И на том спасибо. Я покосилась на Хьеру, которая на меня никак не реагировала, и предпочла дальше внимать теоретическим знаниям. На следующий день мы договорились тоже заниматься теорией, правда, уже у него в кабинете. Валентайн слово держал. и никаких намеков на то, что между нами может быть хотя бы что-то, кроме обучения, я не видела, не слышала и не чувствовала. Это позволило немного расслабиться и уйти в учебу, а заодно и основательно погрузиться в мироустройство. Для начала я выяснила, что означает красное и синее пламя значков Академии. Факультеты. В Академии Драконова Не было такой кучи специальностей, как в нашем мире. Точнее, они были, но не подразделялись по факультетам. Юриспруденцию, например, изучали все в обязательном порядке, а те, кто планировал стать защитником, просто на последних курсах изучали ее углубленно. Та же история была с медициной, целительством, искусством и архитектурной магией. Иными словами, любой адепт Академии Драконова оказывался весьма и весьма подкованным во многих направлениях, от знания законов и умения накладывать исцеляющие заклинания до первичных основ, как возвести каркас дома на магическом узловом фундаменте. Мне все это еще предстояло постигать, а в процессе определяться, куда двигаться дальше». В Даронийских школах занимались тем же, чем и в наших – чтением, математическими расчетами, письмом, физподготовкой, основам искусства. На третьей ступени, так здесь называлась старшая школа, девочек еще учили стилю и макияжу, а мальчиков – управлению маджикарами. Что касается узкоспециализированных направлений, все это изучалось уже в академиях. Правда, на всю Даранию Академии было всего четыре. Самая известная Академия Драконова, местный МГУ, куда рвались все, кому не лень, и кто мог себе это позволить. Еще одна Академия располагалась на севере Дарания, в Портуале. В отличие от нашей, она не парила в облаках, а была окружена горами с заснеженными вершинами и вполне себе здорово стояла на земле. Там специализировались на научно-исследовательской деятельности, то есть, если вы хотели посвятить свою жизнь изобретению новейших заклинаний, то вам стоило отправляться туда. Что касается двух остальных, они были исключительно для людей и обучали тоже по всем направлениям, на двух факультетах, как и в Академии Драконова, задающие тренды в образовании. «Красный дракон» означал факультет общего профиля, «синий» — военный. Сначала я удивилась, потому что Лика еще в самом начале объяснила мне, что все драконы военно обязаны, включая женщин, но потом все-таки разобралась. Военный факультет был для тех, кто изначально хотел связать свою жизнь с армией даже в мирное время. Впрочем, у выпускников этого факультета еще было время определиться — Армия или Стражи Порядка? Цезар Драгон явно выберет первое. Почему-то я так подумала, когда утром увидела его в дверях нашей столовой. Он, судя по всему, искал его младшее высочество, но его младшее высочество еще не изволило явиться. Поэтому его тяжелый взгляд лег на Драконову. Настолько тяжелый, что, по моим ощущениям, ее должно было сплющить и раскатать, по натертому сверкающему полу столового зала. Но София только вздернула подбородок и отвернулась. У них теперь были два сдвинутых столика. Компания Фрейлин и друзья Люциана за один не влезали. Вот к ним она и повернулась, делая вид, что ни Сезара, ни его взгляда не существует. Спустя полминуты его уже и правда не существовало, по крайней мере в столовой, но мы с ним успели зацепиться друг за друга. На меня он посмотрел коротко, резко, зло и слинял. Я мысленно пожелала ему счастливого пути и брата по дороге забрать, чтобы дал нам поесть спокойно, но мои надежды не оправдались, потому что еще до того, как пришли Ярд и Дана, явился его драгонейшество Люциан I. Явился и направился прямо ко мне». «Вот же! И не боится, что его новая девушка ревновать будет!» «Что ты делала в комнате Аникатия?» — поинтересовался Драгон, сверкая глазами. «И тебе привет! Почему бы не спросить сразу у того, кто тебе это рассказал?» Я повернулась к нему. Сидел бы со своей драконовой и не рыпался. А так только пальцы сильнее зачесались врезать ему в переносицу. Люциан опёрся о стол, распластав по нему ладони. Учитывая, что он опять подкрался со спины и сейчас нависал надо мной, получилось почти интимно. «Вздумаешь играть против меня? Закопаю ларо». «Не только твоих дружков-прихлебателей, но и тебя. И твои браслеты...» Он хищно раздул ноздри. «Тебя не спасут». «Прихлебатели...» «Это у тебя!» — я кивнула на Клаву. «У меня друзья!» «И да, встречное предложение, Драгон!» «Ты перестаешь их преследовать и живешь спокойно!» «Иначе я тебе всю чешую повыдираю и в задницу засуну!» «Договорились?» «Неизвестно, до чего бы мы на самом деле договорились, если бы не появилась Дана!» Она прошла, не взглянув на Люциана, Плюхнула сумку на стол и поинтересовалась, как если бы мы были вдвоем. «Доброе утро! Или не очень?» «Сейчас кое-кто отвалит, и будет самое замечательное утро в мире!» Я ткнула Люциана в запястье локтем. «А у тебя как?» «У меня нормально!» Дана не поднимала глаз. И что-то мне подсказывало, что не так уж все и нормально — Но продолжать этот разговор, пока Люциан не отлетел, было не самой лучшей идеей. Слишком велико было искушение познакомить его нос с моими костяшками. Спасибо Томее и всем местным божествам. Он отошел. Оттолкнувшись так, что я на стуле врезалась в стол и наверняка заработала себе синяк на ребрах. Но что возьмешь с Люциана? Как умеет, так себя и ведет. если по-другому не научили. — Да, она. Я посмотрела на девушку, которая изучала поднос с едой без малейшего признака аппетита. — Меня выперли из театрального кружка. Ярда тоже. Я покачала головой. — Где там Лика со своими предложениями? Где она вообще? Девушка завертела головой, озираясь. И пока я думала над тем, как бы потактичнее сообщить о том, что вариант Лики отпадает, когда мимо нас прошел Ярд, мрачный, как грозовая туча перед первыми молниями, сначала за едой, потом к столу. Молча швырнул сумку на свободный стул, молча сел сам. В это же время в столовую вошла Аникатия со своей свитой. Пренебрежительно фыркнув, демонстративно обошла наш столик по пологой дуге. Повторяя её маршрут, просочились остальные драконессы. Замыкало шествие Лика, которая в нашу сторону даже не посмотрела. Зато на неё посмотрел Ярд. Откинув косую фиолетовую чёлку, перевёл взгляд на меня и поинтересовался. — Я что-то пропустил? — Похоже, и я пропустила. вклинилась дана я кивнула да вчера когда я пришла искать тебя в театральном кружке я рассказала обо всем без прикрас Ярд помрачнел еще сильнее дана только кусала губы пока слушала а после решительно произнесла ты все правильно сделала саникате и связываться себе дороже да и не это Я не особо рассчитывала на поддержку, особенно после того, что ему устроил Люциан, но это было приятно. По-настоящему приятно, что рядом оказались те, кто не испугался авторитета моего бывшего жениха и не сбежал, как, например, Джиа. Но все-таки я не могла не уточнить. «Ребята, если вас это напрягает, я отсяду и...» «Да не заморачивайся, Ленор!» Ярд неожиданно посветлел, в темно-серых глазах отразилась улыбка. Напрягало меня отношение драгона. Мы с самого начала были у него на побегушках, и сначала это было круто, вроде как приближаешься к королевской семье, а потом... Потом понимаешь, что ты для него просто мальчик, которого можно выдернуть в любое время, послать, наплевав на чувства, над которым можно поржать с друзьями. «Долгое время я просто боялся портить с ним отношения. А потом появилась ты. В смысле, вы начали мутить и... и...» «Что? И?» «Я смотрел, как ты с ним общаешься. Спокойно, не заискивая. С достоинством. А ведь тебе гораздо хуже, чем нам было изначально из-за...» Ярд осёкся. «Ладно, давай закроем эту тему». Я просто к тому, что это давно пора было сделать. И с тобой мне нравится общаться просто потому, что нравится, а не потому, что ты там чья-то невеста. Ты смелая девчонка, Ленор, и мне явно есть чему у тебя поучиться. Вау! Такое признание от парня дорогого стоит, поэтому я улыбнулась. Взаимно, Ярд. Ну и ладно, — он кивнул на подносы. «Может, поедим уже?» «А как же театр?» «А что театр?» Он пожал плечами. «Это не единственное мое хобби. Мы с Даной еще работаем в женском салоне. Я занимаюсь стилем, она макияжем. Так что заскучать точно не получится. Ну, это еще не считая уроков, которые нам наваливают. Правда, Дан?» «Правда», — девушка улыбнулась. Вот так незаметно наш разговор развеял последствия люциановой тирании. А после мы переключились на другую тему и больше не возвращались к случившемуся. Ни за завтраком, ни на занятиях, ни в обед, ни после. Когда все уже разбегались по домам через специально организованные порталы, я отправилась в кабинет к Валентайну. У меня в планах тоже было возвращение домой, в смысле к Хитару, Максу, предстоящему завтра шоппингу и делам насущным. Но благодаря дополнительным занятиям по темной магии, азы для всех были раз в неделю, я успевала только на вторую волну порталов со старшекурсниками. У них занятий было побольше, поэтому и разъезжались или распорталивались они вечером. Вот с ними я и планировала уйти, а пока что шла в магистрериум через парк, уже совершенно спокойно разглядывая магический Оксфорд. Академия оказалась больше, чем я представляла ее изначально. Она напоминала небольшой город, судя по тому, что мне удалось почитать и изучить. Первокурсникам здесь, разумеется, изначально устраивали полноценную экскурсию, но память Ленор мне не досталась, или досталось какими-то урывками, поэтому на следующей неделе я собиралась обойти здесь всё в компании Эвиль. Знакомые выложенные камнем дорожки пестрели недавно опавшими листьями, я рассматривала их, представляя, какой могла бы быть осень в моём мире. Наверное, очень дождливый, или наоборот, очень солнечный. Почему-то Петербург привыкли измерять дождями, хотя на самом деле он умел быть разным — хмурым, пасмурным или тёплым, раскрашенным яркими красками. Сколько лет пройдёт, прежде чем я перестану его вспоминать? И перестану ли когда-то вообще? С Валентайном сегодня тоже всё шло быстро и профессионально. Проверка на тёмную магию — никакого ответа, теория. Теория, поскольку Он даже не мог мне показать, как создается плетение, потому что я не видела подпространство. Что ж, мне хватало и этого, хотя я и не могла перестать надеяться, что моя странность проявится сама. Очень не хотелось подвергать свою жизнь угрозе или серьезной опасности, которая должна была спровоцировать новый выброс силы. В определенный момент нас прервали. Постучал тот самый секретарь и попросил Валентайна заглянуть к эстре по какому-то срочному и неотложному вопросу. Судя по выражению лица, Валентайн собирался послать секретаря далеко и надолго, но тот что-то поспешно зашептал, и Алигор, бросив на меня какой-то странный взгляд, вышел. Оставшись одна, я приблизилась к шкафу, который уже успел тут появиться со дня моего последнего с узорчатыми створками, предсказуемо из черного дерева, с массивными, отливающими бронзой ручками. Парящая в воздухе Хьера лениво следила за моими передвижениями, но не проявляла ко мне ни малейшего интереса. Ищейку интересовала только темная магия. Помимо шкафа в кабинете еще появились картины, укутанные в снега горы, черного цвета море, над которым светило тусклое серое солнце и падало странный, напоминающий хлопья вулканического пепла снег. Да, у Валентайна, куда ни посмотри, сплошное позитивное мышление и визуализация на высшем уровне. Я уже хотела отвернуться, когда увидела, что написано на корешках, стоящих за стеклом книг. «Воскрешение. Обряды, ритуалы и их последствия». Но больше всего меня поразило не это, а имя автора. Валентайн Альгор. Написана книга, насколько я могла была судить по корешку, не над драконьем, а на человеческом. написано напечатано Как тут правильнее сказать? Дабы не разводить гадание на пустом месте, я открыла шкафчик и под ленивое шипение Хьеры вытащила тяжеленный том. Открыла. Никаких вводных данных вроде издательства эксмо Эксмо», «Москва», «Год такой-то», «Тираж такой-то» обнаружено не было. Только в обрамлении хищно-чёрных узоров повторялось название, поэтому я перелистнула дальше. Книга была напечатана. Но что самое главное, она содержала информацию, которая могла мне помочь вернуть Соню. Я поняла это по оглавлению, раскинувшемуся на две страницы, да даже по самой первой главе — «Заново рождённые древнего Эрда». «Не на минуту одну оставить нельзя». Книга захлопнулась, взмыла с моих рук и вернулась на полку, с треском закрылись дверцы шкафчика. Валентайн выглядел не то чтобы довольным, а, если быть честной, совсем недовольным. Что ты здесь искала, Лена? — Вообще-то ничего. Ты не сказал, что ты тоже книги пишешь. Я удивилась, увидев твоё имя на корешке. Вот даже врать не пришлось. Уверена, что ложь Валентайн бы почувствовал. Чтобы окончательно сместить акценты, сони поспешно добавила. Мог бы сразу сказать, что ты тоже писатель. — Тоже? Валентайн криво усмехнулся и прошел к столу, жестом указав на кресло. «Мне казалось, мы с тобой разобрались, что ты ничего не писала, Лена». В его словах вроде не было ничего обидного. В интонациях же звучало продолжение «И не сможешь написать». «А вот и смогу. И напишу. Правда, пока еще не знаю что, но я что-нибудь придумаю». после чего посмотрю на физиономию архимага-шовиниста. С этой мыслью я уселась в кресло, вперив в него прищур. — А твоим именем назову главного злодея и жестоко покараю в конце. — Да. — Не знаю, слышал ли Валентайн мои мысли, но он, кажется, окончательно расслабился, и я выдохнула. — Правда. — Правда. Не ожидала, что я окажусь настолько ближе к тому, чтобы вернуть Соню, как сегодня. И это просто заставило меня расцвести. Я-то думала, что придется выуживать информацию из Альгора по кусочкам, по крупицам, сопоставлять всякие заклинания, проверять самой. А он, оказывается, книгу об этом написал. Не спросить я просто не могла, это было бы подозрительно. «Это вообще в честь чего?» — указала на шкаф. «Я не готов об этом говорить», — отрезал он. «Зато с удовольствием поговорю о том, что происходит в академии». «А что происходит в академии?» «На тебя поступила жалоба, что ты угрожала девушкам, используя тот факт, что на тебе мои браслеты». «Чего?» — Девушки эти не из последних семей, поэтому ректор Эстре очень расстроилась. — Сказала бы я, из-за чего она расстроилась, но мне всё равно. — И ты поверил, — уточнила я, — что я угрожала твоими браслетами? — Разумеется, нет. Валентайн произнёс это так, будто я сказала вообще непонятную чушь. — Но? — Но у тебя появляются серьёзные враги, Лена. «Да я угадаю, кто на меня пожаловался. Драконова». «Нет, но горячо. Клавдия Лузанская». «Лузерская она, а не Лузанская». «Тебе разве не говорили, что как педагог ты должен гасить конфликты, а не раздувать их?» «Ещё мне говорили, что как педагог я полное днище», — изрёк Валентайн, и я, сделавшая глоток воды, чуть не выплюнула её обратно. Особенно, когда вспомнила, при каких обстоятельствах это было сказано. Кабинет как-то разом перестал быть просторным и прохладным, как будто кто-то в невидимый камин поддал жару. Я даже глянула в сторону видимого, но с видимым всё было окей. То есть он не горел. Как бы там ни было, я не сторонник утаивания информации. и считаю, что врагов нужно знать в лицо. Даже если они не враги, а мелкие вредители, но иногда с этого начинаются большие неприятности. Вот тут я была согласна. И не сказать даже, что я не знала о том, что Клавушка меня подсидит при первом удобном случае, а после прикроется драконовой. Хотя... Тут непонятно, кто и кем прикрывается, поскольку София у них там главная заводила, и без её пука никто не посмеет ничего сделать. Чужим ртом гадости говорить безопаснее. Ну да ладно. Всё. К сведению приняли. Идём дальше. И мы пошли. Валентайн переключился на углублённое объяснение нашего странного созвучия. Такая магия... когда он слышит мои мысли, была парадоксом. То есть у тёмных драконов существовало заклинание, благодаря которому главнокомандующие могли говорить в головах своих генералов. С его же помощью можно было отдавать приказы слугам в огромном замке. Но я этого заклинания не знала. А начать заклинание мог именно тот, кто транслировал желаемое в голову другому, другим. Этакая тёмная, атакая, останкинская телебашня. Самое интересное заключалось в том, что предварительно созвучие еще и настраивалось с помощью другого мысленного заклинания, и Валентайн все это проделал под носом у Лейтера. В этом не было ничего необычного. А потом он начал слышать меня. «Получается, мне надо дождаться всплеска темной магии». Потом произнести два заклинания, и я смогу транслировать тебе свои мысли. А когда темной магии во мне нет, не смогу. Это мы сможем проверить, только когда в тебе снова появится темная магия. Но я больше чем уверен, что дело не в этом. Ты не знала темных заклинаний. Ты вообще пришла из другого мира. Аленор? Они как будто встроены в тебя и срабатывают при определенных обстоятельствах. Но тоже без какой-либо системы, поскольку иначе при попытке Лейтера на тебя надавить ты должна была выкинуть сеть грех мира. М да, и правда никакой системы. А в тебе просто заклубилась магия, которая к тому же чуть не поглотила тебя. Я вспомнила про наши посиделки в ванной, и камин еще слегка подкрутили. Поэтому пока мы этот вопрос оставим, но я продолжу исследование. Предварительные выводы таковы. И... Разве можно встроить заклинание в человека без его ведома? Я с таким не сталкивался. Встроенные заклинания только для артефактов. И если исходить из этой теории, ты — артефакт Лена.